Глава 4. Эртан был в значительной мере обескуражен. Знакомство с невестой прошло совсем не так, как он предполагал, и теперь он тщетно пытался понять, когда всё пошло не туда. Дело в том, что в свой единственный приезд в Нею он получил самое благоприятное впечатление о младшей из принцесс. Их короткое, но яркое знакомство состоялось в день официального приёма. Поскольку главным действующим лицом со стороны марианцев выступал отец Эртана, то сам Эртан предпочёл при первой возможности сбежать с душного скучного мероприятия в дворцовый сад. Там он и обнаружил затруднение принцессы, которая намеревалась последовать его примеру, но не могла сделать это напрямую из-за приглядывающей за ней свиты. Однако уже в детские годы рыمت отличалась большой предприимчивостью, поэтому и не подумала опускать руки. И решила сбежать через окно. Проблема была в том, что окна второго этажа находились высоковато для её маленького роста, поэтому она просто высунулась наружу и никак не решалась попытаться выбраться. Завидев проходящего мимо Эртана, она тут же кликнула его и затребовала помощь. Коя и была ей незамедлительно оказана. Оказавшись на земле, довольная принцесса тут же убежала по своим делам. А Эртан подумал: что не все так плохо в этой чопорной стране, пока в ней рождаются такие вот королевские дети. Можете себе представить, насколько тот далекий образ не сошелся в его голове с тем, что он увидел сегодня. Глядя на Рэми сейчас, даже предположить было невозможно, что в детстве она куда-то сбегала из-за кошка, заручившись помощью первого же прохожего. Собственно, именно из-за этого яркого эпизода Эртан со всей определенностью полагал, что выбрал себе жену крайне удачно, и союз с ней и ей укрепил, и девушку с марианским сводолюбивым духом при этом получил. К сожалению, выяснилось, что Рыми ни капельки не такова, как он о ней думал. Но переигрывать было поздно. Если теперь отправить ее назад к отцу, точно грянет война, а к войне Мариан никак не готов. Придется жениться. Почесав лоб, вынес вердикт Эртан. Не на кого пенять. Сам придумал, сам и отдувайся. С глубоким вздохом он принялся обшаривать домашнюю библиотеку. Двоюродный дед помнится был помешан на этикете. Наверняка от этого увлечения должно было что-то остаться. В Мариане все эти чопорные нормы никогда не были в чести, и Алариса в этом отношении ничем не отличалась от остальных. Хоть какую-то книжку по этикету найти было трудно, просто потому что она никому до равни не нужна была. Но Иртану всё-таки повезло. Дед не подвёл. С большим трудом, но удалось откопать потрёпанное такое пособие, толщина которого никак не внушала оптимизма. Со вздохом Иртан посмотрел на часы, на том в своих руках и принялся искать оглавление. Всё он точно не осилит, а с невестой общаться уже завтра. Мысли Эртана были полны благих намерений. Он полагал, что раз уж этот брак был его инициативой, налаживать комфортное общение это тоже его зона ответственности. И раз невеста оказалась замороченной, то ничего не попишешь. Надо эти заморочки изучить и общаться с ней на её языке. В системе своих взглядов Эртан катастрофически упускал тот момент, что успешное общение Это зона ответственности обеих сторон. Но в заблуждении ему оставалось пребывать недолго. Ведь Руми как раз и не собиралась ничего налаживать, напротив. С утра принцесса встала бодрой и полной сил и готовности бороться за свою судьбу. В самом боевом расположении духа она уже продумывала, как блеснуть невыносимостью своего характера таким образом, чтобы на клык жених сбежал сверкая пятками и осеняя себя святым знамением. Её коварные планы были с утра же нарушены предусмотрительным Эртаном. Ограничившись в своём внушительном учебнике параграфом, посвящённым ухаживаниям, он тут же взял новое оружение способы покорить сердце истинной леди. Первым из таких способов был указан, конечно, традиционный букет, и именно его и принесли Реми с утра пораньше. торжественно и чинно. Тут стоит отметить, что Эртано в высшей степени повезло. Реми прекрасно знала язык цветов, распространённых в ней, а вот в марианских сортах не разбиралась. Поскольку сам правитель знать не знал ведать с неведал, что цветы могут что-то означать и символизировать, то просто выбрал на свой вкус то, что выглядело изысканней. Букет получился хорош на вид. но совершенно неприлично по содержанию. Точно не то, что дарят невесте из благородного рода на второй день после знакомства. Но тут уж, слава богу, судьба была на стороне Эртана. Реми, внутренний посыл букета, не уловила. К сопроводительной же записке Эртан отнёлся с особым вниманием и трепетом. Его учебник гласил, что это важная деталь, по которой леди оценивает, насколько воспитан и перспективен кавалер. Перебрав пяток шаблонов, Эртан старательно вывел на плотной белой бумаге высокого качества несколько каллиграфических строк. Вспомнил он прошние дни юности, в коих уведомлял, что дела управления вынуждают его утро провести в ратуше за решениям государственных вопросов, но от обеда до самого вечера он будет в полном распоряжении своей прекрасной невесты и с удовольствием покажет ей город. Гремине доумённо хлопала ресницами, читая это послание. То ли Эртан перестарался, то ли учебник деда всё же устарел. Но использованные им пассажи были даже через чур изысканны. У принцессы мучительно рвалис шаблоны. Всё, что она знала о Мариане вообще и об его правителе в частности, никак не вязалось ни с безупречным этикетным жестом, ни со стилем записки. Да что же это такое? Рэми даже стало душно, и она принялась обмахиваться запиской, досадливо морщась и не находя повода придраться. Таким образом, Эртан добился прямо противоположного желаемому эффекта. Он хотел доставить невесте удовольствие привычными ей знаками внимания, а вместо этого вызвал лишь досаду и раздражение. Возможно, ошибка его заключалась в том, что прежде чем начинать ухаживать за девушкой, Недурно бы сперва выяснить, согласна ли она принимать ваше ухаживание. Так ли иначе, до обеда Реми оказалась предоставлена самой себе, причём в весьма неожиданной форме. Иртан занимался государственными делами, Расул с рассветом отправился в след за обитателями обняка, гвардия посчитала свою задачу выполненной и вернулась в городские казармы, а Реми осталась предоставлена двум своим дамам и слугам. Сперва принцесса даже не поняла, что происходит. Ей все казалось, что ей просто выделили какого-то совсем уж невежливого компаньона, который никак не явится перед ее светлые очи. Однако время после завтрака шло, а никто не появлялся. И Реми все же пришлось сделать вывод, что она осталась в особняке одна и не имеет ни малейшего представления, чем себя занять до обеда. Ходить по дому в одиночку ей казалось неприличным, ведь здесь были чужие жилые комнаты. Выходить наружу казалось неразумным. Она не знает города и не имеет охраны. Чем предполагалось занять её внутри, совершенно не ясно, потому что никаких распоряжений хозяева дома не оставили, и попытка выяснить что-то у слуг не прибавила никакой информации. Разбирать свои вещи всерьёз Руми не планировала. Она надеялась поскорее отправиться домой. С толком закопаться в чужую библиотеку, так и времени столько нет, и без позволения хозяев неприлично. Кто, кстати, хозяева в этом доме? Кто-то из стоинственных всех, за которыми уехала Рассел. Промаявшись час, бесцельно блуждая по лестницам и коридорам и не найдя ничего интересного, Реми решилась попробовать высунуться наружу. Во входном холле обнаружился пожилой слуга в изявшем чулок. Он не обратил на рыми ровным счётом никакого внимания. Принцесса подошла к выходу и дёрнула за ручку. Дверь открылась. Принцесса обернулась. Слуга невозмутимо вязал и явно не планировал ничего предпринимать. Принцесса сделала шаг наружу и огляделась. Столичный особняк Аларисова находился ближе к границе города, в районе, где вдоль годны расположились и прочие особняки богатых семей. Расстояния между зданиями были обширными и наполненными деревьями и кустарниками, из-за чего трудно было поверить, что находишься в городе. Сделав несколько шагов и оглянувшись во все стороны, Реми обнаружила обширный сад, уходящий во все стороны от усадьбы, ухоженную подъездную дорогу, которая соединяла гнездо Алариса с другими домами, а также виднеющийся за деревьями соседний особняк. В самом деле, ничто вокруг не указывало на то, что она находится в городе. Приусадебная территория огорожена живой изгородью из колючих шапастых цветов, нежный и терпкий аромат которых доносился даже до крыльца. Подъездная дорога с обеих сторон оформлена пышными клумбами, к которым подведена какая-то незнакомая принцессией система полива. Межплодовых деревьев направо отходит вымощенная булыжным камнем дорожка, которая прихотливо петляет и, кажется, ведет к фонтанчику где-то в глубине. Налево простираются более высокие и суровые деревья, и дорожки там вытоптаны прямо в траве. Но из-за того, что их посыпали песком и обсадили низкорослым кустарником, они выглядят аккуратно. Сам фасад дома и крыльцо утоплены в раскидистом плюще, там и сям расцвеченным бутоном вьюнка. Нельзя было не отметить, что садом занимался человек с безупречным вкусом. Все цветущие растения представляли собой одну цветовую гамму от белого до нежно-голубого. По крайней мере, не будет вреда погулять по саду, решила Реми, которую так и манила правая дорожка. В авантюру такого рода непременно стоило завлечь подругу. Вернувшись в холл, принцесса привлекла к себе внимание слуги деликатным покашливанием и велела: "Будьте добры, позовите мою компаньёнку Алисию". Я хочу прогуляться с ней по саду. Старик дощетал петли, оторвался от своего занятия, задрал голову и неожиданно громким раскатистым басом крикнул: "Алис, тебя тут в сад зовут". Принцесса застыла у входа в ошеломление. Слуга невозмутимо вернулся к своему занятию. Со второго этажа по лестнице радостно застучали каблучки Алисии. Не режь. Снула она в руки Реми, не весть откуда взявшееся яблоко, пролетая мимо. Чего стоишь-то? Аппетитно хрустя ещё одним, удивлённо обернулась она от порога. Отмирев, принцесса надкусила яблоко и вышла вслед за подругой. Нет, к этой марианской манере решительно невозможно привыкнуть.